Глава 1 Дракона аж передёрнула. «Надо же, какая смелая!» — протянул он, с м е р и в меня злым взглядом. «Что можешь в глаза дракону говорить, что он животное? Не боишься, что одной тёмной ночью это животное случайно перекусит твою тоненькую шейку?» Я усмехнулась. «Да чего уж там. Угрожай смелее. Это ведь всё, на что ты способен. Вот, даже до аудитории боевых искусств проводить не хочешь. Видно, боишься?» Парень сделал шаг мне навстречу. В зелёных глазах плескался искренний гнев. Удара моего некроманта. Радужка меняла оттенок в зависимости от настроения, и зелёный стал призраком шаловливости и веселья. Однако незнакомец явно не собирался веселиться. Он сжимал зубы и смотрел на меня так, словно с трудом сдерживал полный гнев и рык. «Не боишься?» — наконец-то протянул дракон. «Что ввязываешься в конфликт с тем, кто тебе не по силам? Или полагаешь, что твои великие заслуги — это абсолютная защита?» Он буквально прожигал меня взглядом. Я, ничем не выдавая собственный страх, только скрестила руки на груди и с вызовом посмотрела ему в глаза. От неожиданности дракон даже отступил на полшага. На его губах заиграла несколько недоумевающая улыбка. «Надо же!» — протянул он. «Огрызаешься. Пламенная. Вот только ходят слухи, что с совершенно неразвитым даром». «Да», — хмыкнула я. «Странно. Я думала о серых, ничего не значащих мышах, в таких солидных учебных заведениях слухи не распускают». Дракону, кажется, понравился ответ. «Внутренний огонь — это замечательно», — подмигнул он мне. «Всегда интересно наблюдать за тем, как он раскрывается. Но хорошо, я провожу тебя на з а н я т и е Мне тем более тоже туда. Мы с тобой сокурсники, дорогуша. Только вот я учился на боевого мага гораздо дольше твоего». Меня аж передёрнуло от Драгуши. Дракон так красовался, что хотелось, если честно, швырнуть в него заклинанием. Я уговаривала себя не отвечать на колкости и не вступать в конфликт. Но привычки, оставшиеся ещё со старой академии, играли свою роль и сейчас. «Да», — протянула я, забыв о том, что такое... вовремя прикусить язык. Жаль только, что при таком разном опыте в боевой магии нас зачислили на один и тот же курс. Странно, как же так могло получиться? Но ты не волнуйся, в твоих способностях я нисколечко не сомневаюсь. Я думаю, нас с тобой ждёт ещё не одна интересная практика, у х м ы л у л с я дракон. Настолько интересная, что быстро забудешь своего некроманта. Меня, к слову, зовут Даниэль. Он протянул руку для рукопожатия, и я, рассчитывая на примирительную роль этого жеста, ответила тем же. Однако Даниэль «Нисколечко не заботясь о том, что нас могли увидеть», поймал меня за запястье и быстро мазнул по нему губами. «В королевской семье дам принято приветствовать именно так», пояснил он, поймав на себе мой разгневный взгляд. «Так что, мы идём?» Я только раздражённо повела плечом. «Конечно идём, иначе мы опоздаем на занятия, но я надеюсь, что таких приветствий больше не будет. Предпочитаешь что-то более интимное?» «Только в исполнении своего, как ты выразился, некроманта». В глазах дракона вспыхнул интерес. с к Тем не менее, он уверенным жестом указал на один из коридоров и быстро зашагал в этом направлении, не заботясь о том, успеваю я или нет. Вопреки своим желаниям, пришлось поспешить, чтобы не отстать случайно где-нибудь на повороте. В какую-то секунду я поймала себя на мысли, что с удовольствием бы и вовсе никуда не пошла. Никак не могла избавиться от ощущения, что эти взаимные поддразнивания так просто не закончатся. Но ведь не гоже пропускать первое занятие. Коридоры Академии МНМБ напоминали настоящий лабиринт. В этом хитросплетении ходов и невообразимых поворотов мог бы запутаться кто угодно. Даниэль шёл широкими шагами, нисколечко не заботясь о том, что сопровождал девушку и даже ни разу не обернулся на меня. Только застыв у двери, сообщил. «А наш преподаватель частенько опаздывает, так что не сомневайся, что его там нет». Он пропустил меня вперёд, предлагая удостовериться в этом самой. Я же, шагнув в аудиторию, вздрогнула. Преподавателя действительно не было. Было кое-что похуже.